Этот человек был немолод, имел бороду клиновидного типа. Человек присел рядом со мной и обратился ко мне с незначим вопросом о погоде и очереди в столовую, а затем разговор перешел на другие темы. И мой собеседник показал себя компетентным в истории России отдаленных эпох. Когда отношения между нами приняли характер приятельских, Этот человек обратился ко мне с просьбой оказать ему финансовые содействия, так как ему задерживают высылку командировочных. Не обладая нужной суммой денег и не считая себя вправе делиться трудовой копейкой с малознакомыми людьми, я спросил его, что же это за учреждение направляет человек к Черному морю и при этом не обеспечивает его содержанием. Человек тогда заплакал и признался, что уж три дня ничего не ел. Увидев слезы на его глазах, я отвел человека в кафе на открытом воздухе, где купил ему тарелку, супу и порцию шлыка. Насытив свой аппетит, человек проник ко мне благодарностью и потому рассказал удивительную историю своей жизни, которую подкрепил соответствующими документами и удостоверением личности. Вкратце, эта история заключается в следующем. Известный в истории царь Иван Васильевич Грозный однажды вызвал к себе своих ученых техников, в том числе заграничного происхождения, и потребовал от них создания ничего иного, как машины времени. Оказывается, в последние годы жизни царя мучили опасения Как его потомки воспримут память о нем? Для того, чтобы быть уверенным, что ученые и техники все-таки избретут нужную машину и не станут отговориться низким уровнем современной науки, Иван IV Грозный указал, что в случае ихней неудачи их ждет смертная казнь. И все мольбы ученых и беспокойства их о том, как будет развиваться наука в случаях четвертования, Иван Грозный отверг, как не имеющие принципиального значения. В таких условиях ученые и техники были вынуждены изобрести машину времени, хотя к моменту завершения работы примерно 80% их воплотило жизнью или убежало в Запорожскую сечь. Оставшихся в живых ученых, а также ряд дипломатов, царь направил в будущее на полном казенном довольствии, снабдив документами и выписками из столбцов, для того чтобы они создавали благоприятное представление о деятельности этого монарха. Однако результат этого начинания оказался сравнительно незначительным, так как ученые и дипломаты предпочитали не возвращаться за премиями и наградами, а оставались на месте командировки. Со смертью Ивана Грозного деятельность дезинформаторов не прекратилась. Перемена правительства не влечет отказа от научных достижений. Борис Годунов захватил не только трон но и идеи. Мой собеседник приступил к работе уже после смерти Ивана Грозного с воцарением Бориса Годунова. Его задачу входило убеждать потомков в том, что царь Борис не причастен к гибели царевича Дмитрия. Для этой цели посланец Бориса Годунова получил диплом архивного института Защитил кандидатскую диссертацию по знакомому периоду и неустанно выступает на научных дискуссиях и в популярных журналах, обеливая жестокого монарха. Он был бы рад остаться у нас и преподавать в каком-нибудь техникуме, но привязанной к семье, детям, престарелым родителям, оставшимся заложниками в суровом XVII веке, заставляет то выполнять надоевшие и неприятные обязанности. В Ялте Лжекандидат оказался в виду того, что должен был встретить там своего сообщника, доставляющего его командировочный и нужный большей частью изготовленные в пыточном приказе документы, которые лжекандидат открывает в наших архивах.